Глава 10. Внутри. Проблема в виде местных жителей и ретивых военных была решена, но я по-прежнему не знал, что ждет меня в корабле. Ничего. Или, может быть, все-таки жаждущий моей кровушки алв? Кстати, учитывая, где я оставил свой аппарат в предыдущей петле, второй вариант более вероятен. Впрочем, мне ли с моими способностями бояться алвов? Вперед! Шлюз послушно открылся, пропуская меня внутрь, и я вошел, готовясь к любому исходу событий. Но никого внутри не было. Тихо, пусто, по крайней мере, скажем так, на пороге. Ни на секунду не теряя бдительности, я осторожно пробрался на мостик. Ничего и никого. И что все это значит? Корабли Алвов устроены одинаково, в этом я уже успел убедиться, когда мы летели на встречу с принцессой и колонелем. «Если бы была какая-то зацепка, какая-то деталь, что позволит мне понять...» Левая рука нестерпимо чесалась с того самого момента, как я устроил спектакль для военных и местных жителей. И чего я тянул все это время? Ощущение, как будто потливость того чиновника мне передалась. Пальцы с остервенением, принявшиеся чесать кожу на запястье, уперлись во что-то твердое и теплое, а еще шершавое. «А ведь точно. Кажется, мое тело как будто решило помочь мне сделать правильные выводы. Вот он, ключ ко всему происходящему. Браслет. Тот самый браслет, что я снял с мертвого Алва. Он перекочевал со мной из одного витка в другой. Значит ли это, что существует какая-то связь между этой полоской инопланетного материала с кораблем? Я сейчас не гадаю на кофейной гуще». Если технологии Алвов, вернее Маури, позволяют сохранять в петле такую громоздкую вещь, как космический корабль, почему этого не может произойти и с чем-то поменьше? Но как они все-таки могут быть связаны? Стоп. Неожиданно я вспомнил, как бил внушением в трюм корабля Алвов, доведя его подчинение до 1%. Если корабль тот же, а ментальные способности действуют и сквозь петли, как в случае с попавшими под контроль Алвов Вели на Сол, то, включив панель управления, я увижу... Вот только куда смотреть, где отображаются попытки подчинения корабля? Так не хочется тратить время на поиски всяких скрытых меню. Или можно не искать? «Офицер!» — я высунулся из корабля. «Мне срочно нужен Чхедубон». Как я и думал, сам командир остался поблизости, приглядывая, видимо, просто на всякий случай. В принципе, я не против, тем более, что в итоге это сработало мне на руку. Не прошло и пары минут, как мне принесли бон, и я, поблагодарив расплывшегося в довольной улыбке майора, снова исчез внутри корабля. Призыв полигонов. Сейчас я могу призвать уже целых семь призрачных конструкций, но для моего эксперимента хватит ровно пяти. Перевожу их всех в статус внушения и разряжаю в одну из стоек космолета. А вот теперь можно подойти к пульту и проверить, что же изменилось. «Неизвестный пытался подчинить корабль при помощи неизвестной техники. Прогресс – 1%». «Сообщение то же, что и в прошлый раз. И значение такое же – 1%. Получается, именно этот корабль я раньше подчинять еще не пытался». А значит, если новый космолет Маури оказался на Земле, то либо пилот «Алф» просто бросил его тут, не буду исключать до конца эту версию, несмотря на всю ее безумность. Либо есть какая-то причина, которая заставила корабль переместиться самостоятельно. Например, связь с браслетом. Это, конечно, только теория, но не вижу другого логичного и внятного объяснения этому явлению. А так... Перенос к хозяину с браслетом – это бы объяснило и текущую ситуацию, и то, почему ранее заполучить корабль «Алвов» никому так и не удалось. Что ж, потом я еще обязательно проведу серию экспериментов, чтобы во всем до конца разобраться. А пока буду исходить из того, что не стоит терять браслет. А еще было бы, наверное, неплохо убраться из того места, где ко мне в любой момент могут заявиться в гости имперские психики – Впрочем, начать, наверное, стоит с чего-то попроще. Я вручную активировал невидимость и какое-то время с любопытством наблюдал за реакцией военных. Обзорные мониторы на этих кораблях работали на отлично, и детализация позволяла рассмотреть даже растерянные выражения лиц. Особенно жалко выглядел потный чиновник. А вот теперь можно и улетать из Ниеловки. Сделаю небольшой прыжок километров на 10. Судя по карте, это старые торфоразработки, на которых уже давно никого не бывает. И вот там буду ждать сигнала от лорда-контрабандиста. Не совсем, правда, понимаю, как он будет искать меня с выключенной станции, но почему-то в его возможностях я ни капли не сомневаюсь. Раз Бен с такой уверенностью об этом сказал, значит и мне не о чем беспокоиться». В том, как жить под прикрытием и всплывать при необходимости в самый неожиданный момент, он явно разбирается лучше, чем я. Привычно запустив двигатели, я перевел их в планетарный режим и, убедившись, что никого не задену при взлете, рванул корабль вверх. Десятикилометровый прыжок занял у меня не больше пары минут. Я дольше в итоге кружил над выбранным местом, разыскивая удобную площадку. И ведь все равно корабль слегка завалила на бок. И почему я не учел, что почва здесь рыхлая и нестабильная? Впрочем, ничего катастрофического не произошло. Следующие несколько часов я потратил на то, чтобы на всякий случай полностью подчинить себе этот корабль, облазить его сверху донизу и стать гордым обладателем нового скафандра. Потом отвлекаясь только на короткие тренировки с развитием уровня батарейки, Я просто сидел в сети. Читал новости, смотрел трансляции и пытался выловить отличия новой петли от предыдущих. Ничего особенного. Все тот же набивший оскомину теракт в доме по соседству и званый ужин у француза Барнье, любимого ресторатора, наместника Карма Дауса. И никаких намеков на то, что добрая половина великих семей империи перешли на сторону Алвов. Впрочем, откуда такому всплыть в обычной новостной ленте?